Глава 22. Сегодня радио кажется старомодным, но, как слухи, оно не может устареть. Радио омывает нас мягкой, почти неощутимой информационной волной. Оно умеет оставаться незамеченным, как воздух, о котором вспоминают только когда нечем дышать. Четыре пятых новостей мы узнаем по радио, часто даже не осознавая, из какого источника почерпнули и свои сведения о событиях, и свое отношение к ним. Радио — вкратчивая медиа. Незаметный и незаменимый голос радио, как суфлер, находит лишь того, к кому обращается. Эфирный тет-а-тет -тет способен воспроизвести интонацию той неслышной беседы, которую каждый из нас ведет с собой. У Довлатова был на редкость подходящий для радио голос. Сергей задушевно, как Бернес, почти шептал в микрофон. Каждый раз, когда из студии доносился глуховатый баритон Сергея, Я вспоминал Уорда Стрейтлейтера, персонажа из повести «Над пропастью воржи», который честным и искренним, как у президента Линкольна, голосом уговаривал девушку снять лифчик. В прозе Довлатова лучше всего слышен тот голос, который пробивается сквозь помехи. Неудивительно, что Сергей оказался на свободе, тем более, что там неплохо платили. Работу на радио Сергей упорно считал халтурой и в филиале изобразил нашу редакцию с копищем монстров. Как всегда, у Давлатова это верно только отчасти. Впрочем, Сергей устроился на радио сразу, как приехал, и видел там больше нашего. Серьезно, на свободу мы попали, когда там уже командовал Юрий Гендлер. Хотя Сергей и просил не торопиться с выводами, Гендлер сперва показался сумасшедшим. Он не любил литературу и обожал все остальное — бейсбол, Голливуд, рыбалку, огород, авиацию тем удивительней, что отсидел Гендлер за распространение нелегальных книжек. Об этом он говорил часами и всегда интересно. Лагерь у него получался смешным, как война у Швейка. Гендлер, например, вспоминал, что в Ленинграде сидел по соседству самый нарядный в крестах камерой, в ней держали Ленина. Ко дню рождения вождя ее заново красили и убирали цветами, готовя к телепередаче о зверствах царского режима. Собрав недурную компанию, Гендлер руководил нами железной рукой, умудряясь при этом никому не мешать. Нью-Йоркская свобода, как раньше новый американец, превратилась в клуб, где посторонних толпилось больше, чем своих. Между тем началась перестройка, и к нам на радио повадились гости. Чаще всего это были советские писатели. От обыкновенных писателей они отличались тем, что редко говорили «я». Когда наши гости отрывались от микрофона, они оказывались симпатичными людьми. Зарюмка им, как всем, нравилось говорить о кознях начальства. Никто из них никогда ни о чем не спрашивал. К нам они приходили не знакомиться, а знакомить, нас с собой. Из-за того, что я плохо знал советскую литературу, мне приходилось справляться о наших гостях в энциклопедии, где почти за каждым числилась книга «Считайте меня коммунистом». Давлатов к советским писателям относился лучше других. На конференции русских литераторов Востока и Запада он дружески одарил советскую делегацию по 40 долларов на брата. Тогда этот жест меня покоробил. Теперь я думаю о том, как Сергею всегда не хватало денег. Радио, как уже говорилось, Довлатов считал халтурой, и скрипты свои не ценил. Если ему приходилось их печатать, Сергей безразлично подписывался «Семен Грачев». Однако писать спустя рукава далеко не просто, поэтому для радио Сергей придумал особый жанр. Он говорил не о прошлом, и тем более не о будущем, а о настоящем России. Оставив другим диссидентов, евреев и происки политбюро, Сергей описывал отечественных бродяг. Алкаши преисполнены мучительного нетерпения. Алкаши подвижны, издерганы, суетливы. Алкаши руководствуются четкой, хоть и презренной целью. Наши же герои полны умиротворения и спокойствия. Помню, спросил я одного знакомого бомжа. «Володя, где ты сейчас живешь?» Он помолчал. Затем широко раскинул ладони и воскликнул. «Я? Везде!» Довлатова интересовала не советская власть, а советский человек. Зная его по себе, Сергей не осуждал своего героя, но и не льстил ему. Он видел в нем естественное явление, имеющее право существовать не меньше, чем закат или листопад. Собственно, политические взгляды Довлатову заменяло то, что он называл «миросозерцанием». Советскому режиму противостоит не антисоветский режим, а жизнь во всей ее сложности, глубине и непредсказуемости. Вместо того, чтобы спорить с властью на ее условиях, он предложил свои — говорить о жизни вне идей и концепций. Давлатов не был ни родоначальником, ни даже самым красноречивым защитником этой практики, но озвучивал он ее «удачнее других». Радио отвечало акустической природе Давлатовского дарования. Сергей писал вслух и выпускал предложение только тогда, когда оно безупречно звучало. Давлатов не меньше поэтов ценил способность звука сохранять то, что теряет письмо. Сергею всегда казалось важным не что было сказано, а кто говорил. Истину ему заменяла личность, голос был его почерком. Поэтому, снисходительно относясь к свободе, Сергей заявлял, что если бы и разбогател, не оставил бы микрофона. Даже от телефона его невозможно было оторвать.